13 -е. январь 12 -е. и если пройду все пропасти если одержу все победы если поднимусь на высочайшей вершине кого увижу увидишь меня